Глава сорок шестая Я спустилась в подвал, где царила тишина, нарушаемая лишь редким и тихим шипением. Оперативники при виде меня раступились, и я увидела ее. Ванесса сидела в углу огромной клетки, поджав ноги и не отрывая взгляда от чего-то напротив себя, она что-то беззвучно шептала. Прочитав по белым от ужаса губам, я поняла, что президент просит ее спасти. Бесшумно шагнув ближе, Я осторожно заглянула в клетку, и при виде огромной чаромодифицированной змеи нервно облизала губы. Приподняв треугольную голову, гадина раскачивалась из стороны в сторону. Малейшее движение или звук могли спровоцировать нападение на беззащитного человека. А беззащитнее чергинало сложно кого-то придумать. Потому оперативники ничего и не предпринимали. Я опасливо осмотрела запертую магией клетку — Не доумевая, сама ли президент закрылась там, чтобы защититься от тварей, или была похищена, приятнее было предположить первое, но я решила пока не делать поспешных выводов. Ридана так думает, что я предвзято отношусь к этой женщине. Я мягко повела рукой, молча требую всех присутствующих отступить на несколько шагов. Чем дальше отходили оперативники, тем спокойнее становилась змея. Я неторопливо опустилась на корточки, И начала мерно постукивать по полу, привлекая её внимание, точнее, отвлекая от Ванессы. Если обычная чаромодифицированная тварь ядовита, даже страшно представить, к чему приведёт укус изменённого магии змеи. А мне нужны ответы от этой женщины. Труб не обвинить в преступлении, как бы Ридан ни возражал. Всё же я считала, что госпожа Лина виновата, а она сама себя загнала в ловушку, не ожидая, что одна из тварей сумеет пробраться в клетку. Надеела, что преступница, натерпевшись страха после чудесного спасения, во всём признается, если способна на благодарность. В любом случае я должна поймать змею, которая может напасть на любого в этом подвале. Босс! Рядом со мной возник енот, прижав уши, он приподнял верхнюю губу и обнажил клыки. Взрывая дверь, и я её сделаю. Тш. Осадила его и аккуратно открепила от пояса один из мешочков. Считай до 20. «Один, два...» Енот опустился на четвереньки и, прижавшись к полу животом, подвигал попой. «Три, пять...» «Не спеши!» Постукивая по полу одной рукой, другой я, не глядя, развязала рефент. Набрав порошка в ладонь, осторожно подуло на него. Когда серебристое облачко достигло прутья в клетке, не отрываясь от змеи, прошептала. «Венди, пока Манди согни чарами прутья клетки!» «Ты не войдешь туда!» Процедил Сетт. Голос его прозвучал прямо над самой головой, и я с трудом сохранила спокойствие. Вот же упрямый министр! Подкрался так, что ни я, ни змея не почуяли. «Пойду я!» «Нет!» — выдохнула Ванесса, и змея покачнулась, зашипев. «Сет, ты и так ранен!» «И откуда же вам это известно?» Ощутив неприятный укол, пробормотала я. Женщина посмотрела на меня и, едва совладав с трясущейся челюстью, простонала. «Дион, спаси меня!» Умоляю. Я коротко кивнула и, дождавшись, когда облако коснётся головы змии, рявкнула. Вэнди, начальница следователей, коротким ударом правой руки выбросила чары, и прутья клетки со скрипом раздвинулись. Я отпустила енота, и тот стрелой бросился на змию, ванзая в шею гадина свои зубы. Прыгнула сама и ощутила себя сжатой в объятиях Ридена. Я сказал, что сделаю это сам. Айлин почти скотился по лестнице к Юку. «Делл, ты вовремя!» — вырывалась я, с тревогой глядя на слабеющего Бальтазара. «Отгони змею огнем от президента! Все из подвала!» — мгновенно сориентировался люк и выпустил огненный поток. «Будет нечем дышать!» «Уходи тоже!» — отпустил меня Сет, подтолкнул к лестнице, по которой оперативники спешили покинуть задымленное помещение, а сам ударил змею черным вихрем. «Нет!» — предупредила я. «Это ее только разозлит!» Но было поздно. Генот отлетел в угол и ударившись о прутья, замер на полу без движения. "Люк, оттащи министра!" метнувшись к клетке, приказала я. "С превеликим удовольствием". С гроба стал его здоровяк, для этого ему пришлось прекратить огонь и удержать. С сето было не просто, но пару секунд я выиграла. "Не мешай ей!" "Айлин, не вздумай!" вырвался Ридан. "Айлин, спаси меня! Айлин, спаси меня!" завязжала госпожа Линат. Я бросила в змею замораживающий рефент, припечатала чарами и, надеясь, что у меня есть время на зачистку, шагнула в клетку. И оказалась в тьме. Рефент цвета дёрнуло по наитию, и луч вырвал из стены глухую стену, и часть подпола, где мы как-то с Риданом провели ночь. Чарка, так значит, переход был настроен из той клетки сюда, в дом министра чар, а Сэт ещё сомневался, что Ванесса преступница. Лина ещё большая гадина, чем её чаромодифицированная змея. Но зачем она заманила меня сюда? И что происходит теперь в том доме? Толкнув крышку люка, я выбрался из-под пола, да так и застыл на месте при виде целого модифицированного зверинца Ванессы. Как и говорил енот, семь волков, три кабана и шесть медведей. Лишь змея осталась с хозяйкой. Спина мгновенно покрылась ледяным потом, а в мыслях закружился поток образов. Бродя предупреждал, что некто охотится не за министром, а за мной. Но тот ли преступник, на кого я так активно думала? Я затылком чувствовала чей-то взгляд и знала, что одно движение откроет карты, но оборачиваться не спешила, теряясь в догадках и вариантах своего спасения.